Книга третья. Пустые гнезда. Сфинкс.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 Летнее солнце безжалостно. Через полчаса от прошедшего дождя не останется никаких следов. А через час тому, кто вздумает здесь поваляться, потребуются солнечные очки. Я пока еще могу смотреть в небо. Ярко-голубое в паутине дубовых ветвей. Ниже корявый ствол, будто сплетенный из окаменевших канатов. Дуб — самое красивое дерево во дворе. И самое старое.